Без сообщения в прессе может быть истолкован так, что процессы над военными были Сталину больше не нужны. Однако, каковы бы ни были планы Сталина на будущее, факт остается фактом. С этого момента показательные суды прекратились. Никто из находившихся под арестом не был больше выведен на публику, а ведь у всех у них, по-видимому, Были пытками вырваны нужные признания, и они перед смертью проходили все ту же двадцатиминутную процедуру военного суда. Правда, у многих жертв сталинцев чистой воды было труднее исторгать надежные и долговечные признания. Известно, что ни Рудзутак, ни Эихе не повторили даже перед закрытыми военными судами тех показаний, которые они дали под пытками. Конечно, такие люди находились и на более ранних стадиях террора, но тогда в распоряжении НКВД все время был достаточный запас признавшихся. Кроме того, ни один из вновь арестованных не мог обвинить себя в каких бы то ни было прошлых связях с оппозицией, и этих сталинцев вряд ли можно было призывать разоружиться перед партией, а таких безупречных партийцев – Даже на Бухаринском процессе было всего один или два, да и то среди второстепенно обвиняемых. Одна из трудностей была еще в том, что среднее поколение сталинцев все еще считало себя чем-то большим, чем просто назначенцами или просто членами экстремистского окружения Сталина. Это еще были люди, следовавшие своим убеждениям преданные Сталину как вождю, но не считавшие его руководство неоспоримой идеологической догмой. В отличие от прежнего поколения сотрудников Сталина от людей, которых он мог в той или иной степени шантажировать их прошлым, более молодые кадры были почти поголовно убеждены в своей общей политической невиновности, если не с нашей точки зрения, то, по крайней мере, с их собственной. Что касается Ежова, то некоторое время он еще удерживал свой пост и свою власть. У него было лишь одно дурное предзнаменование. 21 августа 38 года его назначили наркомом водного транспорта в дополнение к должности нарком внудела. Его не могло утешать и то обстоятельство, что в то же самое время Кагановичу было вверено руководство тяжелой промышленностью в дополнение к его наркомату путей сообщения – Тем более, что Каганович стал, кроме того, еще и заместителем председателя Совнаркома. Как бы то ни было, на протяжении всей последующей осени нарком внутренних дел Ежов продолжал, однако, фигурировать на видных местах при всех официальных церемониях. Иногда даже его имя стояло в газетах перед именами других более видных членов Политбюро Микояна Андреева Жданова. И Ежов продолжал свою политику. Террор все разрастался и в конце концов достиг таких чудовищных масштабов, что даже Сталин как будто увидел необходимость и своевременность некоторого облегчения. Это, конечно, требовало принятия важнейшего политического решения. И можно думать, что происшедшие летом перемены еще не были решением, а были лишь первыми шагами по направлению к нему, при этом вызванными конкретной неудачей. Тогда летом, возможно, у Сталина еще не было ощущения, что вся система террора приближается к тупику. Дипломаты. Процессов больше не было, но слухи о них ходили. После казни бухаринцев должен был якобы состояться отдельный процесс дипломатов где центральной фигурой называли Антонова Овсеенко. И до того ряды советских дипломатов сильно поредили. Например, советский посол в Монголии Таиров был расстрелян в июне седьмого года. Прошедшие в открытых процессах Кристинский и Сокольников были заместителями Наркома иностранных дел. Карахан тоже расстрелян и был послом в Берлине. Страшная участь постигла и многих меньших по рангу дипломатических работников. На процессе 1938 года над Бухариным и другими было названо, например, имя Членова, дело которого якобы выделено в особое производство. На том же суде выдвигались различные обвинения,